Глава 14. Оставшиеся материалы по делу Соломона я изучил меньше, чем за два часа. Многое можно было пока что просто просмотреть по диагонали. Рапорты сотрудников полиции касательно задержания и заключения подозреваемого под стражу, пространные отчеты судмедэкспертов, показания свидетелей. А вот ключевым уликам я уделил куда более пристальное внимание. Первой из них была расшифровка звонка Роберта Соломона в службу 911, к которой прилагалась и оригинальная аудиозапись. Бобби был в полной панике, буквально захлебывался слезами. В голосе его явственно звучали ярость, страх и отчаяние. «Диспетчер. Экстренная служба 911. Вам нужна помощь пожарных, полиции или медиков?» «Соломон».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 «Сэр!» Бобби сообщил полиции, что ушел из дома еще днем и порядком набрался, а еще принял какие-то таблетки. Не помнил, где он был, знал лишь, что побывал сразу в нескольких барах, знакомился там с кем-то, но ни одного имени тоже не помнит. Возле какого-то ночного клуба взял такси и вернулся домой незадолго до полуночи. Свет в прихожей не горел, Карла не было ни на кухне, ни в гостиной. Он поднялся наверх, чтобы разыскать его, увидел открытую дверь и горящую за ней лампу, вошел и обнаружил Ариэллу и Карла мертвыми. Звонок в 911, показания Соломона, все это поначалу показалось мне вполне правдоподобным. У Бобби уже случались приводы за мелкие правонарушения по пьяни, и ни черта не помнить о том, что он в таком состоянии делал, было для него в порядке вещей. Алиби, конечно, было неважнецким, хотя особых причин сомневаться в его словах не было. Пока я не прочитал показания некоего Кена Эйджерсона, проживающего в доме 277 по западной 88-й улице, 43-х лет от роду, менеджера какого-то хедж-фонда. Эйджерсон сообщил, что в тот день вернулся домой в девять вечера, поздоровавшись по дороге со своим знаменитым соседом Бобби Соломоном, и собственными глазами видел, как Бобби поднимается на крыльцо к своей двери. Эйджерсон так точно указал время, поскольку по четвергам его жена всегда работает допоздна, а приходящая няня уходит ровно в девять. 23-летняя Конни Брюковский, та самая няня, подтвердила, что ушла из их дома именно в это время, как только вернулся Эйджерсон. «Я прикинул, что из этого можно извлечь. Нет ли тут какого-то слабого места? И тут вдруг вспомнил про то видео, запись с камеры наблюдения, установленной над дверью дома Соломона. Там ведь и дата проставлена, и время, все четко. В вечер убийства Бобби зашел в дом в самом начале 10 -го. Эта камера активируется датчиком движения и больше ничего не записала, пока в 10 минут первого ночи туда не заявились копы, согласно их рапорту. То есть абсолютно ничего не подтверждает слова Бобби, что он вернулся домой в полночь. Непонятно, сколько времени он провел в доме до появления полиции, которую сам и впустил. Вывод. Бобби Соломон явно солгал насчет того, во сколько вернулся домой но окончательно топили его результаты криминалистической экспертизы. Кровь Карла на бейсбольной бите Бобби с отпечатками пальцев Бобби на ней, кровь Ариэллы на одежде Бобби и вишенка на торте, на долларовой банкноте в виде бабочки, найденной у Карла во рту, обнаружились отпечатки пальцев и следы ДНК Бобби хотя он уверял копов, что никогда раньше эту банкноту, сложенную в виде бабочки, и в глаза не видел, и, естественно, в рот Карлу ее не заталкивал. Финита ля комедия. Руди сразу же ответил на мой звонок. «Дело плохо», — сказал я. «Согласен», — отозвался он, «но ты смотришь недостаточно глубоко. Криминалисты нью-йоркской полиции просто как-то поместили на эту банкноту ДНК Бобби». «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что их тесты показали более одного профиля ДНК». «Секундочку», — произнес я, открывая криминалистический отчет, и впрямь фигурировали в нем сразу два профиля ДНК, успешно снятых с долларовой купюры и обозначенные буквами А и Б. Профиль А — это ДНК Бобби, а второй был идентифицирован по базе данных как принадлежащий некоему Ричарду Пене. «Погодите-ка, Руди». На любой банкноте, находящейся в обращении, и должно быть больше одного образца ДНК. Странно, что они не нашли на ней сразу 20 различных профилей. Из этого вовсе не следует, что копы все это сфабриковали. Нет, следует. Как выяснилось, образец Ричарда Пины случайно попал на эту банкноту в лаборатории, объяснил Руди. Как это вышло? Мы тут кое-что выясняли про этого Ричарда Пину. Это давняя история. В период с 1998 по 1999 годы он убил четырех женщин в Северной Каролине. Пресса называла его Чапельхильским душителем. Его поймали, осудили, а после того, как все его апелляции провалились, в 2001 он был казнен. Я не стал дожидаться, пока Руди скажет что-нибудь еще. Вместо этого открыл на экране фотографии той долларовой купюры, уже развернутой. Первая показывала ее обратную сторону. На изображении американского орла я заметил какие-то странные штришки, как будто эту банкноту долго таскали в кармане вместе с шариковой ручкой, которая и оставила эти следы. Особо пристально я присматриваться к ним не стал, меня больше интересовала лицевая сторона купюры. Открыл вторую фотку. На лицевой стороне любой такой банкноты с правой стороны указывается ее серийный номер, который начинается с какой-либо буквы. Эта буква, собственно, и есть серия, которая меняется в случае внедрения нового дизайна банкноты или вообще каких-то изменений в ее оформлении. Плюс есть еще и две подписи по бокам от портрета Джорджа Вашингтона, казначея Соединенных Штатов и министра финансов. Подписи на купюре, которую вытащили изо рта у Карла, принадлежали казначею Розе Гуматао Тоа Риос и министру Джеку Лью. Буква «М» в начале серийного номера банкноты бабочки соответствовала году назначения Лью, 2013-му. Руди растолковал мне это как маленькому. Ричард Пена просто не мог и пальцем прикоснуться к этой купюре. В то время, когда ее напечатали, он уже 12 лет как лежал в могиле. «И, насколько я понимаю, никаких отпечатков пальцев пины на ней не нашли, только ДНК», — сказал я. «Совершенно верно». Если единственные отпечатки пальцев на этой банкноте принадлежат Бобби, а ДНК тут и Бобби, и пины, тогда и вправду не исключено, что эксперт очистил ее, прежде чем поместить на нее ДНК Соломона, и каким-то образом по запарке занес на нее и ДНК пины, предположил я. Понял теперь. Это единственно возможное объяснение. Следы ДНК можно удалить даже при помощи обычных бытовых моющих средств. От них достаточно легко избавиться. А сколько рук касалось этой купюры с 2013 года? Да сотни, если не тысячи. Они облажались, пытаясь подставить Бобби. Выстирали эту долларовую бумажку, а потом нанесли на нее ДНК Бобби. Плюс случайно на нее попал образец пины, невесть, как оказавшийся в лаборатории. По-другому никак. И мы их на этом прищучим, сказал Руди. «Что ж, разумно» и все же кое-что еще не давало мне покоя. Бабочка — это в некотором роде символ, имеющий некое значение, каким-то образом связанный либо с убийцей, либо с жертвой, и напрямую указывающий на умышленное убийство. Копы решили этим воспользоваться, чтобы подставить Бобби, но в итоге сели в лужу. С образцами ДНК пины работали в совсем другом штате, как они вообще попали в лабораторию Нью-Йоркской полиции. «Мы этого не знаем. Но, тем не менее, это произошло». Я еще немного послушал, как Руди разглагольствует о нечистоплотности нью-йоркской полиции, да какая буря разразится в СМИ, когда все это вскроется, да как это станет главным козырем защиты. Но через 30 секунд уже стал воспринимать его голос чисто как фон. Мысленно вернулся в его офис. Опять оказался рядом с Бобби, слушая, как тот заявляет о своей невиновности и в этот момент задумался, насколько позволил ему себя убедить. Актёр он талантливый, можно не сомневаться, хотя далеко не все кинозвёзды великие актёры. А вот Бобби реально мастер своего дела, обладающий всеми необходимыми в его профессии навыками. Но беспокоило меня не только это. Если копы и фабриковали порой улики против подозреваемого, то в большинстве случаев только потому, что были твёрдо уверены в его виновности — тем более, что я никак не мог понять, как это можно — войти в дом или выйти из него, оставшись незамеченным камерой наблюдения, срабатывающей от датчика движения. Вдобавок имелись еще и показания того соседа. «Руди, я купился на историю Бобби. Не стану лгать ни вам, ни себе на этот счет. Я поверил ему, когда он сказал мне, что невиновен. И не хочу, чтобы что-то еще поколебало это суждение. Если вы не против...» Я хотел бы для начала привлечь своего собственного следователя. У нас все еще нет ножа, которым была убита Ариэла. Скажите, что там Бобби говорит про бейсбольную биту, которой проломили череп Карлу? Он сказал, что держал ее в прихожей. Конечно, у него была охрана, но его старик всегда держал возле входной двери бейсбольную биту. Вот и Бобби поступал точно так же. Это его бита, так что это объясняет, почему на ней повсюду его отпечатки. «Но не кровь. Мне нужно получше в этом разобраться», — сказал я. «Твой гонорар уже переведен на твой расчетный счет. Если хочешь частично потратить его на частного детектива, то ни в чем себе не отказывай. А я займусь отбором присяжных. С утра обязательно мне позвони. И не забудь хотя бы немного поспать», — посоветовал Руди, после чего завершил разговор. А я стал прокручивать список контактов на своем телефоне, пока не нашел нужный, коротко обозначенный от соси. Ткнул в зеленую кнопку, даже не глянув на часы. Абонент, которому я звонил, привык отвечать на звонки в любое время суток. Такая уж у него теперь работа, вернее, у нее. Соединение установилось, и мне ответил женский голос, хрипловатый, с легким намеком на чикагский выговор. «Эдди Флинн, разводила из зала суда!» А я все гадала когда ты мне, наконец, позвонишь?» Голос принадлежал бывшему агенту ФБР по фамилии Харпер. Своё имя она мне так и не назвала. Хотя, если задуматься, не уверен, что когда-нибудь её об этом спрашивал. Познакомились мы с ней год назад, прямо перед тем, как Харпер и её напарник Джо Вашингтон уволились из бюро, основав свою собственную частную службу безопасности и расследований на Манхэттене. И, судя по всему, дела у них шли неплохо. Знакомство наше знаменовалось тем, что она шмякнула меня башкой о крышу моего же мустанга. Несколько месяцев спустя мы преследовали одного и того же мерзавца, и она спасла жизнь не только мне, но и своим коллегам-агентам. Я мог бы покопаться в деле Бобби и сам, но все-таки хотел, чтобы этим занялась Харпер. У нее отлично развита интуиция, я полностью доверял ее суждениям. Если бы она сочла Бобби виновным, я бы дважды подумал. «Тоже рад тебя слышать. Прости, что надолго пропал, просто ждал подходящего случая. Мне нужен следователь. Знаешь кого-нибудь достойного?» от соси кто твой клиент?» Я знал, что будет дальше, еще до того, как ответить. Но все равно ответил. «Я в команде защиты Бобби Соломона. Мы собираемся доказать, что нью-йоркская полиция его подставила, и ты мне в этом поможешь». Хохотнув, она сказала, «Неплохо, а в следующий раз ты скажешь мне, что представляешь Чарльза Мэнсона?» Чарльз Мэнсон, американский преступник, создатель и руководитель деструктивной секты «Семья», члены которой в 1969 году, подчиняясь его приказам, совершили ряд жестоких убийств, в том числе беременной жены кинорежиссера Романа Полански, актрисы Шерон Тейт. Был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной на 9 пожизненных сроков. «Не, я серьезно. Охранник из адвокатского бюро Карпа в течение часа подъедет к тебе на квартиру с лэптопом и подождет, пока ты не ознакомишься со всеми материалами. Дело крайне деликатное. Если хоть что-нибудь из этого выплывет снаружи до суда...» Смех Харпер застрял у нее в горле. «Эдди, перестань. Ты и вправду серьезно?» «Еще как серьезно. Похоже, у нас всего день или два, чтобы совсем разобраться» рассмотри все материалы по делу, позвони, когда закончишь. Утром мы начнем с места убийства. Или, может, тебе этот лэптоп в какое-то другое место закинуть? Я позвоню, когда закончу с документами. Из того, что я видела по телевизору, все указывает на Соломона как на убийцу. Ты ведь и сам это знаешь, верно? Похоже, дела у него швах. Я тоже прочитал все, что пишут в газетах и в курсе, что думают по этому поводу все эти якобы эксперты по правовым вопросам на CNN. Их послушать, так этот судебный процесс закончился еще до того, как начаться. Может, они и правы. Но я говорил с Бобби, Руди Карп тоже. Мы не думаем, что это двойное убийство его рук дело. Вряд ли он на такое способен. Все, что нам остается сделать, это убедить в своей правоте еще 12 человек».